Глава 20. Я без зазрения совести ограбил холодильник на кухне у Коли и у Марго. Улов оказался неплохим. Я нарубил ножом докторскую колбасу, нарезал хлеб, подогрел на плите воду в чайнике. Производил все эти действия, слушая похожие на жалобы и оправдания рассказы моего младшего брата. Кирилл уселся за стол напротив меня, лицом к окну. То и дело закусывал нижнюю губу. Не смотрел мне в глаза. Я намазывал на хлеб сливочное масло. Мое воображение рисовало картину того, как проснулась в незнакомой квартире Инграуды, как она будила Кирилла. Кир признался, что с просони он не сразу сообразил, где находился и что происходило. Его мозг не сразу включился. Именно на это обстоятельство я списал излишнюю правдивость своего брата. Кирилл вывалил на едва разодравшую глаза девицу все подробности вчерашнего вечера. Даже извинился перед Ингой за то, что мог вчера неправильно застегнуть крючки на лифчике. «Слабоумие и отвага!» — вертелась у меня в голове цитата из романа Германа Гесса. Слушал откровения своего младшего брата и гадал. Я помнил выражение о слабоумии из прошлой жизни или услышал его от Насти Бурцевой. Наблюдал затем, как Кирилл уже вторую минуту без перерыва размешивал в своей чашке сахар. Улыбнулся в ответ на его утверждение о том, что Инга просто была обязана поверить в наши добрые и бескорыстные намерения. Представлял, как отреагировала бы Лара Широва на рассказ Кирилла. Пришел к выводу, что Лариса тоже вспылила бы и хлопнула дверью. «Ладно, малой», — сказал я. «Не грузись. Что случилось, то случилось. Разберемся». После общения с братом я скорректировал свои планы. Сдвинул в них дневной сон на позже. Снова предупредил Кирилла, чтобы тот оставался в квартире Коли и Марго. Пообещал ему, что улажу вопрос с Рауды. Прямо сейчас этим и займусь. Братец Чижик будто обрадовался моему скорому возвращению. Мотоцикл завелся со второй попытки, нарушив тишину двора своим громким и задорным рычанием. Мы с ним резво проехали мимо подъездов, спугнув с кустов стаю домовых воробьев. Женский корпус общежития встретил меня непривычной тишиной. Большинство студенток сейчас были на занятиях. Я перекинулся пару слов со скучавшей вахтершей, прогулялся к комнате Рауда, убедился в том, что Инга еще не вернулась, а не прошмыгнул незамеченной, мимо охранявшей вход в общежитие, бдительной женщины. Я оставил братца Чижика в тени древесной кроны, прогулялся в сторону трамвайной остановки, бродил там почти четверть часа, пока не увидел Рауда. Инга заметила меня, нахмурилась, остановилась и огляделась, будто выбирала обходной маршрут. Но я приманил рауду к себе ее же сумочкой, которая большую часть ночи и все утро пролежала в люльке моего мотоцикла. Комсорг группы ОНТ-73 сходу сообщил мне, что я гад и подлец, как и мой младший брат. Заявила, что не оставит наш мерзкий поступок безнаказанным, и что вынесет вопрос нашего наказания – на повестку ближайшего комсомольского собрания. Сообщила, потребует нашего исключения из рядов комсомольской организации. Задыхаясь, но все же растягивая при этом гласные, Инга перечислила все наши с Кириллом грешки, которые придумала по пути к общежитию. Она смело и дерзко смотрела мне в глаза, будто почувствовала себя вызванной на допрос к фашистам Зои Смодемянской, Но я вернул ее на землю. Объяснил Рауде, что она не комсомолка-героиня, а всего лишь соучастница преступления». «Какого преступления?» спросила Инга. Она нахмурилась. «Венюсельчика сегодня ночью избили», сказал я. «Жестоко. Как думаешь, кто это сделал и по какой причине?» Рауда дернул плечами и пробормотала. «Венчика избили? Я не знала. Кто же тебе поверит?» Я все еще не выпустил из рук сумочку, удерживал ее словно наживку в мышеловке. «Что ты имеешь в виду?» Венчика избили. «Потому что одной пьяной девице...» «Не буду показывать на тебя пальцем», — сказал я. «Показалось. Вениамин к ней приставал. Ей часто что-то подобное кажется. Она попросила, чтобы ее друзья, братья Черновы, избили. Нет, убили Венчика. Ты, Инга, по сути, выступила вчера не только соучастницей». Ну и организатором преступления. Я усмехнулся и спросил. — Понимаешь, что тебе за это светит? — Я не... — Вчера ты напилась и уснула в квартире Вени Сельчика. — Я почти не пила. — Напилась и уснула, — сказал я. — Девчонки, которые были там с тобой, это подтвердят. Ты была в квартире Венчика, когда его избивали. И значит, от своей вины ты не отвертишься. Какую бы невинную овцу из себя не строила... «Обещаю, если мне и Кириллу выдвинут обвинение, я поклянусь, что это именно ты подбила нас на мерзкий поступок». Рауда возмутилась. «Но это неправда». «Станет правдой», — сказал я, — «потому что в это обязательно все поверят. Для тебя это чревато вылетом из института, исключением из комсомола и даже тюремным сроком». Выдержал паузу и продолжил. «Сельчика жестоко избили, это факт. — Дело об избиении сына партийного работника теперь расследует милиция. Ты ночью была у Вениамина. С этим тоже не поспоришь. Твои подружки расскажут, что ты вчера осталась у него, а значит, тебя точно допросит следователь. Сядешь ли ты в тюрьму, напрямую зависит от того, что ты следователю расскажешь. — Но я не... — Ты хочешь в тюрьму, Рауда? — спросил я. — Нет. — Тогда слушай меня. Запоминай и не перебивай. Я вздохнул и продолжил. Ты проснулась ночью, сама, и ушла из вениной квартиры. Самого венчика ты в квартире не видела. Наверное, он спал у себя в спальне. Ты спустилась по ступеням и в дверях подъезда столкнулась со мной. Я приехал за тобой, один. Кирилла со мной не было. Я примчался, как только узнал, что ты не вернулась вместе со всеми в общагу. Пока тебе все понятно. Рауда моргнула. Запомни, Инга. Квартиру Сельчикой я не поднимался. Вместе со мной ты села в мотоцикл и уехала к моим знакомым, потому что общежитие уже закрыли до утра. Куда именно я тебя повез, это ты знаешь. Наверняка заучила адрес. Там ты встретила Кирилла. Под утро вы с моим братом поссорились, ты психанула и отправилась в общежитие. Я догнал тебя и отдал тебе сумочку, вот эту. Я помахал женской сумкой. Вот и вся история Инга которую ты всем озвучишь, если спросят». Рауда не смотрела мне в лицо. «Запомни, Инга, в реальности не было ничего того, что ты она с Кириллом сегодня утром выдумывала, сказал я, «и о нападении на ведямина Сельчика ты ничего не знаешь». «Поняла меня?» Инга шмыгнула носом. «Не слышу», сказал я. «Поняла меня?» «Да». Рауда кивнула. «Вот и славно», сказал я. «Ты молодец, Инга, хорошая девочка». «Тюрьме тебе бы не понравилось!» Я ухмыльнулся в лучших традициях голливудских злодеев и добавил «Возьми свою сумку. Свободно!» Поспал я только два с половиной часа. К автобусной остановке, что находилась рядом с мехмашином, я подъехал на 10 минут раньше оговоренного срока. Но Лена уже ждала меня. Она заметила мое приближение, помахала рукой. Я сбросил скорость. Не ехал, а подкрадывался к остановке. Ждал, пока от нее отъедет новенький красно-белый автобус «ЛиАЗ-677». Автобус оставил на памяти себе серые облако выхлопных газов, сквозь которые я проехал, затаив дыхание. Остановил брата Сачижика рядом с радостно улыбавшейся Котовой. Лена бросила в боковой прицеп мотоцикла свою сумку, надела полученный от меня мотошлем. Я отметил, что в мотошлеме она походила на мультяшного космонавта. Запрыгнул на сиденье позади меня и похлопал меня по плечу. «Поехали сразу к общежитию!» — прокричала Котова, перекрикивая рычание проезжавшего мимо нас автотранспорта. «Через полчаса у Олега закончится смена!» Она обняла меня за талию, сцепила пальцы в замок на моем животе. Братец Чижи громко фыркнул, плавно тронулся с места и пристроился в правый ряд вслед за темно-зеленым автомобилем «Москвич-408» с кузовом образца 1964 года. В общежитии мы явились раньше Олега, поэтому почти 10 минут дожидались его на улице, присматривая за входом в общагу. В прошлый раз я видел Котова примерно 7 месяцев назад. Олег за это время почти не изменился. Я отметил это, когда Котов появился из угла здания, наряженный в милицейскую форму, с в руках, из которой выглядывали бутылка кефира и буханка хлеба. Лена окликнула своего брата. Тот заметил нас и удивленно приподнял брови. Подошел к нам, пожал мою руку, подставил сестре гладко выбритую щеку для приветственного поцелуя. «Братик, мы к тебе по делу!» Сходу заявила Лена. Она поправила Олегу воротник в форменной рубашке. «Что нужно?» Смотрел он не на сестру, на меня. «Нужно, чтобы ты проявил фотопленку и напечатал с нее фотографии», заявил я. «Как можно скорее, обязательно до завтрашнего утра. Дело жизни и смерти». «Фотографии?» — переспросил Олег. Он растерянно моргнул, будто мысленно сопоставил свои планы на сегодняшний вечер с моей просьбой. «Я у Риты сегодня», — сказал он, взглянул на сестру. «Так это же замечательно!» — сказала Лена. «Ты же сам говорил, что у нее дома прекрасная фотолаборатория». Я вынул из кармана кассету с пленкой. Котов опустил на нее взгляд, но не протянул к ней руку. Олег тяжело вздохнул. Я прочел ему лекцию на тему важности моей просьбы. Заверил Олега, что от скорости ее исполнения зависели судьбы нескольких человек, в том числе и моя. Сказал ему, что дело очень нужное и очень секретное. Попросил, чтобы он никому не показывал ни негативы пленки, ни напечатанные с них фотографии, даже Рите. Сообщил Котову что, обращаюсь к нему за помощью, не как к милиционеру, а как к другу, как к своему доверенному лицу и брату Лены. — Что там? — спросил Олег. Он указал Авоськой на кассету. — Точно не знаю, — сказал я. — Но подозреваю, что там свидетельство, преступление. Олег покачал головой. — Тогда вам не ко мне, — сказал он. — Вам в отделении милиции нужно. Котов кивнул, будто указал мне направление. — Не все так просто, Олег. Заявил я. Эту пленку я отобрал у сына второго секретаря горкома партии. Именно он автор этих интересных, как я подозреваю, кадров. Погоди, сказал Котов, у Сельчика что ли? У того самого Вениамина Сельчика, которого этой ночью зверски избили? Я кивнул. У него. Погоди, повторил Олег. Сергей, а это случайно не ты его? Котов замолчал, поправил фуражку на голове. Я протянул ему кассету. — Олег, распечатай это, и многое поймешь. Котов все же взял пленку. Поспешно сунул ее в карман, воровато огляделся. — Ты понимаешь, Чернов, что я милиционер? — спросил он. — И что я обязан? — Ты мне обязан, — сказал я. — Или ты это уже забыл? Котов нахмурился. Он посмотрел на сестру. Лена придвинулась ко мне, взяла меня за руку. — Помню, — пробормотал Олег. «Но скрывать преступление...» Я указал рукой на его карман, где теперь лежала одна из фотопленок, унесенных мною из квартиры Венчика. «Если ты явишься с этим в отделение, то меньше, чем через неделю вылетишь с работы», — сказал я. «С чего бы это? Против второго секретаря горкома ты пока еще мелковат. Тебя затопчут твои же коллеги. Не пожалеют. Поверь мне». Я усмехнулся, спросил... «Или ты не знаешь, как проворачиваются такого рода дела у нас в городе?» Олег снова нахмурился. «Круговая порука», — пояснил я. «Вот только мы с тобой в этот круг не входим». Котов сжал кулаки. Бутылка кефира клюнула в буханку хлеба. «Почему от тебя сплошные проблемы, Чернов?» — спросил Олег. Он скривил губы. Я улыбнулся и ответил. «Потому что я их к себе притягиваю». Он притягивал к себе и наши проблемы», — сказала Лена. «Надеюсь, ты, Олег, это не забыл?» Кот сжала мою руку, заглянула брату в глаза. «Наши проблемы разбились о Сергея, как морские волны, а прибрежные скалы», — сказала она. «Разобьется и это. Вот увидишь, братишка. Ты, главное, выполни Сережину просьбу». Она улыбнулась, добавила. «И да, Олежик, держи свой язык за зубами». Мы договорились с Котовым, что встретимся с ним завтра в кафе «Солнышко». Олег ушел в общежитие. А мы с Леной неспешно прокатились на браться Чижики. Припарковали его напротив окон кафе. Отправились в «Солнышко», будто на разведку. Взяли мороженое и молочные коктейли. Я добавил к этому набору два пирожка с мясным фаршем. Уселись около окна поодаль от прочих посетителей кафе, пока их было немного. Лена вонзила в шарик мороженого ложку склонилась над столом. «Рассказывай, Сергей», — попросила она. И я выдал ей ту самую историю, после знакомства с которой сегодня утром сбежала Рауда, о том, как мы с Кириллом приехали к Сенчику, как я Вене набил морду, как мы увезли из квартиры секретаря институтского комсомола, спящую Ингу. Лена выслушала меня, задумчиво потягивая из стакана напиток. «А что на самом деле должно было с ней случиться?» — спросила она. «Ведь ты же видел это во сне? Я правильно поняла?» Котова чуть приподняла брови. «Это и должно было», — ответил я. «Только вообще губа она вернулась самостоятельно. Поплакала бы на груди у Кирилла, тот рванул бы на поиски сельчика, избил бы его, вылетел бы из комсомола и из института, очутился бы в тюрьме». Котова выслушала мои слова спокойно, пристально смотрела на меня своими глазищами, кивнула. — Что-то подобное я и предположила, — сказала она. — Печально. И тут же спросила. — А поясни, Сережа, почему ты не забрал Ингу от сельчика сразу, как только она уснула, до того, как венчик ее раздел? Я прожевал пирожок, запил его молочным коктейлем, спросил, хочешь честный ответ или правильный? Лена дернула плечом. — Разумеется, честный, — ответила она, — а потом и правильный. Котова ковырнула мороженое, размазала по белому шарику клубничный сироп. «Если честно, то мне в этом деле нужен был повод», — сказал я. «Повод для того, чтобы я превратил морду этого гаденыша в кровавое месиво. Очень уж у меня чесались на такое нужное и благородное дело кулаки. И заодно проверил, солгала ли мне девчонка или она сказала правду. Это для меня тоже было важно». Я развел руками. «Вот такой он». — Честный ответ. Лена секунд десять смотрела мне в глаза. Молчала. Наконец спросила. — А какой ответ был бы правильным? — Правильного ответа нет, — сказал я. — В этом случае как ни поверни. По-любому остались бы обиженные, пострадавшие или ненаказанные. Вот представь, что было бы, привезя бесчувственную рауду вечером в общежитие? Котова усмехнулась. — Было бы весело, — сказала она. Я кивнул. «Нам, но не ей. А сегодня бы Инга заявила, что я опозорил ее перед всем институтом. Разве не так?» Котова дернула плечом. «Пожалуй». Она в любом случае обиделась бы. Даже если бы я увез ее вчера не в общагу, а к своим друзьям. В этом случае она заподозрила бы нас с Кириллом. В том, в чем и так заподозрила. Вот только мое нападение на венчика смотрелось бы в таком случае. Немотивированной агрессией. «Его бы даже мой младший брат не одобрил, и он тоже обвинил бы меня во всех смертных грехах», — я усмехнулся. «А если бы ты не тронул сельчика?» — тихо спросила Лена. «После этого я не уважал бы сам себя», — ответил я. «Это во-первых. Однако в этом случае было бы и во-вторых. Веня наверняка бы повторил свой фокус со снотворным. Кто бы в следующий раз остался у него дома? Может быть, ты или Наташа Торопова?» «Или Лариса Широва. Но теперь он знает, что я в курсе его задумок, и не свяжется хотя бы с моими знакомыми. А с другими девочками?» Котова чуть склонила на бок голову. Ее волосы блеснули в свете заглянувшего через окна солнца. «Другим девочкам он уже не будет столь же симпатичен, как раньше, когда ему соберут новое лицо». Я взмахнул десертной ложкой. «Будем реалистами, Лена». Единственный надежный вариант обезопасить от посягательств Вениамина Сельчика всех женщин – это упаковать венчика глубоко под землю, в могилу. Я выдержал двухсекундную паузу и добавил. Но такой резкий шаг наверняка нарушит мои планы, поэтому я оставлю его на будущее. Ну, или поделюсь им с любым другим мстителем, который заимеет зуб на венчика. Вслед за остатками пирожка я затолкал в рот пол-ложки мороженого. Котула вздохнула, покачала головой. «А если тебя найдут?» Спросила она. «А если узнать, что это ты избил этой ночью сельчика? Если венчик все же проболтается. Или рауды. Сережа, тогда тебя посадят в тюрьму?» «Все будет хорошо, Лена», — пообещал я. «Не переживай. К случаю с избиением сельчиком я подготовился. Поэтому меня не посадят. Сейчас у меня все под полным контролем». Точнее, почти все. «А что ты сделаешь с фотографиями?» Лена снова воткнула ложку в шарик мороженого. «Есть у меня на них кое-какие планы. Но точно решу, когда увижу эти фото». «Ты думаешь, на них Инга?» — спросила Котова. Она пристально посмотрела мне в глаза. Я кивнул и ответил. «Почти не сомневаюсь в этом. Ты, Рауда, эти фотографии покажешь?» «Зачем?» — сказал я. Услышать рассказы Кирилла — это одно, а увидеть своими глазами подтверждение тем рассказам — совсем другой уровень стресса. Боюсь, что психика Инги такого не вынесет. Котовых мыкнула. Если тебя из-за Рауды арестуют, я расклею эти фотки по всему институту, — пообещала Лена. — Даже если меня за это исключат, отовсюду клянусь, и плевать я хотела на ее психику.